Интерлюдия первая. После того, как странный парень в синем доспехе просто пошел в сторону вражеской армии, секунд на 10 воцарилась тишина. Все просто смотрели ему вслед, пытаясь переварить происходящее. Ухмылялся один только Барлом. И Спиноза у него поинтересовался: "Ваня, ты поподробнее объяснить можешь?" Барлон развел руки в стороны. «Да чего уж теперь?» «Теперь можно просто понаблюдать и понаслаждаться». «Чем наслаждаться-то?» В разговор сразу влез Гудлак. «Может, уже закончим заниматься ерундой? Вернемся к делу?» Испиноза, глава клана Искателей, пожал плечами. «Теперь можем и посмотреть, что там произойдет». Гудлак не успокаивался. «Ты всерьез считаешь, что что-то произойдет?» «Да я не больше твоего знаю. И ничего не считаю пока. Но теперь и правда посмотреть на развязку недолго уже». К подошла к реокамера и положила ладонь на плечо своему мужу. лёш успокойся. Пара минут и правда ничего не изменит». Гудлак медленно выдохнул воздух сквозь зубы и согласился. «Ну что ж, давайте понаблюдаем». Между тем, парень прошел уже половину пути. и к нему выслали парламентёры. Как ни странно, никаких переговоров не случилось, и они вдвоём отправились к вражеской армии. Испиноза вдруг поднял вверх указательный палец, затем затих ненадолго и сообщил. «Мне тут мой аналитик написал, что знает, кто это такой. Это какой-то известный бета-тестер Инферно, причём ситуация странная». Мой человек делал официальный запрос в администрацию легенды, спрашивал, каким образом записаться в бета-тестеры «Инферно». И официальным ответом было, что никак. Никакого набора в «Тестеры» нет и никогда не было. Тестирование «Инферно» всегда шло и идет полностью машинным методом. До этого молчавшая Элия спросила у него, «А каким образом он тогда оказался в «Инферно?» «Ты из чего вы взяли, что он и правда в «Инферно?»» И Спино захмыкнул. «Мы тут совсем с вами заработались. Аналитик пишет, что эта информация доступна всем и каждому. У парня этого есть канал на Ютубе, он где он делает обзоры на Инферно. Там миллионы просмотров, так что о нем знают чуть ли не все. Ну, кроме нас». «Интересно», — подала голос криокамера. Криво ухмыльнулся и хотел что-то сказать гудлак, но его прервал грохот. Весь центр вражеской армии проводился вниз — И почти сразу вверх поднялась круглая труба диаметром в 300 и высотой в сотню 150 метров. Один миг, и она с грохотом упала на провалившуюся армию, погребая ее под собой. Набравший воздух в легкие, но так и ничего не сказавший Гудлак, наконец спросил. «Это, мать его, что сейчас было?» Единственным, кто ему ответил, был Эспиноза. Без понятия. Остальные оторопело смотрели на то, что осталось от врагов. А Барлон тихо улыбался под нос. В ту же секунду над вражеским войском загорелась белая сфера, и к ней потянулись лучи от сотен игроков, выживших после первого удара. Катаклизм не затронул как минимум половину всей армии. Гудлак внезапно спокойным голосом констатировал. «Ну вот и все, писец котенку. А жаль, он ведь и правда не слабых потрепал». Барлон уточнил. «Это еще что такое?» Их глава на переговорах хвастался мне, что они добыли артефакт под названием «Ямата». «Так что нам якобы не поможет, даже если на нашу сторону какой-нибудь бог встанет». «Вот это оно и есть». Вдруг прогремел выстрел, и этого странного парня просто испарило, оставив на его месте оплавленную дыру, которая уходила под землю. и Испиноза присвистнул. «Да, уж не врали. Жахнуло так жахнуло. Так они ворота замка могут одним выстрелом разнести». камера вставила барлом был прав парень половину наземной группировки стер одним пальцем вот теперь с новым раскладом сил уже можно и обсудить возможность смены тактики погодите барлом приподнял руку прося тишины вот он приподнятую руку казначей клана Искателей вытянул в сторону проплавленного тоннеля он вылез все уставились в ту сторону и послышались возгласы и даже матерные тирады Как ни странно, от самой криокамеры. Гудлак перевел взгляд на Барлона. «Да ну нафиг! Ты откуда этого монстра достал?» «А это тот при чем? «Вон!» — Барлон указал рукой на Элеонору. «Это он эли и подрядился помогать?» Не менее шокированная Эля перевела взгляд на Барлона, потом на Гудлака и, нервно усмехнувшись, отшутилась своей же фразой. «Я же говорила, любая помощь будет не лишней». Барлон отвлёк всех, показав на армию. «Они отступают!» Гудлак замер на несколько секунд и ответил. «Мои мне пишут, что это лишь перегруппировка. Дождутся своей авиации и нападут вместе». и Испино покивал головой. «Логично. Они не будут ждать ещё неделю, чтобы официально напасть. Не расщедрятся они на такой подарочек нам». Криокамера сменила тему. «То, что армия отступает для перегруппировки, это ладно». А вот этот парень, как его там, гидрарум... Хрухрум, то есть гидраргиум, автоматически поправила Элия. Вот-вот, именно он. Так вот, он исчез. Как? Куда? Аж чуть не подскочил Гудлак и резко развернулся, высматривая гидраргиумы. Элия ехидно заметила. Что это ты встрепенулся-то так? А куда пропали? Ты кого сюда в штаб притащила? Это я вредный такой был, пока у меня велосипеда не было. А как только он появился, в смысле, не велосипед, а гидраргиум этот, я сразу и подобрел. «Откуда ты, кстати, его нашла? И главное, куда он пропал сейчас?» «Это мой парень», — с улыбкой и не без гордости заявила девушка. «А нашла я его, как ты говоришь, когда прокачивалась неизвестно где и с кем, они тащилась за клановым паровозом. Куда он пропал, я сейчас у него же в личке и спрошу».